Глава 16 Спокойствие. Паук высосал маленькую в белом пушку бабочку и трехкомнатных мух, но еще не совсем насытился и посматривал на дверь. Спокойствие. Ценцинат был весь в ссадинах и синяках. Спокойствие. Ничего не случилось. Накануне вечером, когда его отвели обратно в камеру, двое служителей кончали замазывать место, где давеча зияла дыра. Теперь оно было отмечено всего лишь наворотами краски, покруглее да погуще, и делалось душно, при одном взгляде на снова ослепшую, оглохшую и уплотнившуюся стену. Другим останком вчерашнего дня был крокодиловый с массивной темно-серебряной монограммой альбом, который он взял с собой в смиренном рассеянии. Альбом особенный, а именно фотогороскоп, составленный изобретательным Мсье то есть серия фотографий с естественной постепенностью, представляющих всю дальнейшую жизнь данной персоны. Как это делалось? А вот как. Сильно подправленные снимки с сегодняшнего лица Эммочки дополнялись частями снимков чужих, ради туалетов, обстановки, ландшафтов, так, что получалась вся бутафория ее будущего. По порядку вставленные в многоугольные оконца кубы каменно-плотного, с золотым обрезом картона и снабженные мелконаписанными датами, эти отчетливые и на полувзгляд неподдельные фотографии демонстрировали Эммочку сначала, какой она была сегодня, затем по окончании школы, то есть спустя три года, скромницей с чемоданчиком балерины в руке, затем 16 лет в пачках — с газовыми крыльцами за спиной, вольно сидящий на столе с поднятым бокалом среди бледных гуляк, затем лет восемнадцати в фатальном трауре у перил над каскадом, затем, ах, во многих еще видах и позах, вплоть до самой последней, лежачий при помощи ретушировки и других фотофокусов, как будто достигалось последовательное изменение лица Эммочки. Искусник, между прочим, пользовался фотографиями ее матери. Но стоило взглянуть ближе, и становилась безобразно ясной о этой пародии на работу времени. У Эммочки, выходившей из театра в мехах, с цветами, прижатыми к плечу, были ноги никогда не плясавшие, а на следующем снимке, изображавшем ее уже в венчальной дымке, стояла рядом с ней жених, стройный и высокий, но с кругленькой физиономией Мсье Пьера. В тридцать лет у нее появлялись условные морщины — проведенные без смысла, без жизни, без знания их истинного значения, но знатоку говорящие совсем странные. Как бывает, что случайное движение ветвей совпадает с жестом, понятным для глухонемого. А в сорок лет Эммочка умирала. И тут позвольте вас поздравить с обратной ошибкой. Лицо её на смертном одре — никак не могло сойти за лицо смерти.